Глава двадцать третья. Мифический босс. Каким образом проклятый предмет, в свойствах которого написано, что от него невозможно избавиться, перешел п р о н з а ю щ е м у небеса? Этот вопрос не давал Егору покоя. В хаосе догадок и домыслов все отчетливее проявлялась мысль о том, что возможно еще не все потеряно. Кирка не просто предмет, а вещь, совселившаяся в нее божественной сущностью. Ко всему прочему на торфу у г о р а завязан квест, а само божество покровительствует клану. Это ведь тоже важно. На с л а и в а я слезли ь и другие мысли, например о том, что можно потерять все, кроме чести. Егор, выросший в небогатой семье, знал это как никто другой. При любых обстоятельствах оставайся человеком, всегда держи слово и борись до конца. Три нехитрых жизненных правила, вбитых в голову отцом еще в детстве. Следовать им было не всегда просто, но даже в самые мрачные времена вера в них позволяла не п а с т ь духом. Как пару месяцев назад, когда он потерял девушку, работу и не знал, чем оплатить счет за электроэнергию. В Ракуяне тоже не все потеряно. Он жив, здоров, его персонаж все тот же прокачанный варвар гор, веселый и любящий танцевать. Его друзья, которые наверняка волнуются и пытаются понять, что произошло, никуда не делись. Нет, прятаться от проблем, свернувшись клубочком на диване, не по-мужски. Надо хотя бы попытаться что-то сделать, и даже если не получится. Что ж, по крайней мере, если ему и будет стыдно, то за свою глупость. Раз он не догадался избавиться от поглотителя душ, поведя себя неосмотрительно. Зато останется понимание, что сделано было все возможное. Бороться надо до конца, а не вести себя как слабовольный трус. Итак, Егор, вы столкнулись с рейдом топ-клана, летящий по волнам, сразу после прохождения сложнейшего п о д з е м е л ь я и погибли, потеряв мифический артефакт. Что же вы сделали? Я? Выключил консоль и лежал, уставившись в потолок, глотал слезы и мотал сопли на кулак. Сцена из будущего документального фильма о нем проступила в воображение, налилась красками от стыда вскипела кровь. Резко поднявшись, он врубил консоль, телевизор, схватил геймпад. До респауна оставалось 48 м и н у т но ждать было выше его сил. Не раздумывая, оплатил досрочный р е с из кошелька, позволявшего не терять кристаллы после смерти. Яркая вспышка залила экран телевизора, и г о р возродился у камня возле входа в Инстанс. н и к о г о и стопов рядом уже не было. Едва войдя в игру, Егор обратил внимание на появившуюся вторую стрелку на миникарте, отображающую направление к точке выполнения его единственного квеста с неопределенной наградой. Свободу торфу. Доставить божественную сущность торфу в х р у с т а л ь н у ю пещеру к западу от мышистых холмов и помочь ей воссоединиться с телом з а к л ю ч е н н ы м в х р у с т а л ь н о м монолите. До этого стрелка у к а з ы в а л а местоположение итоговой цели. Теперь же появилась вторая и утыкалась она туда, где находился сейчас сам торфу, запечатанный в кирке. А до окончания квеста осталось три с половиной дня. Только на путь к х р у с т а л ь н о й пещере может столько уйти. Значит, система учла, что теперь предмет не у него, и добавила вложенный квест. Правильно, он решил сражаться за свое будущее. Гор! крикнула Мико, выходя из тени колонны. Что случилось? Вслед за девушкой появились остальные: х а с Крам, Васимбо. Все выглядели серьезными. х а с хмурился. Не любил несправедливости и поражения, а тут случилось сразу и то, и другое. Куда они ушли? Кто-нибудь видел? Первым делом спросил Егор. Сели на маунтов и ускакали в ту сторону. Крам показал на запад, где клан еще не бывал. Направление совпадало с тем, что показывала квестовая стрелка на карте. Там или город, или поселение. Почему ты голый? Мы же привязали твои. Поглотитель душ, коротко ответил Егор. Забрали кирку. Несколько секунд ошеломленные с о к л а н о в ц ы осознавали сказанное, а потом разразились проклятиями. Мику особо изощренно выругалась и изо всех сил пнула колонну. Простая логическая цепочка б е з к и р к и плана разбогатеть откладывается на неопределенный срок взволновала даже в е ч н о н е в о з м у т и м о г о Васимбу. Монах пыхтел, вращал глазами и сжимал кулаки так, что пальцы побелели. Ох, наконец вымолвил он, уместив в междометие всю гамму чувств. Городеньки, Мика первой пришла в себя и начала мыслить логически. Через окно обмена она передала ему разнородные д о с п е х и и оружие. И давайте уйдем в менее засвеченное место. Куда? в о з о п и л Крам. Для нас теперь вся локация смертельна. Любой моб загрызет. Вряд ли, не согласился Егор. Ты забыл, что мы проторчали в замке кучу времени и уже сравнялись с мобами. Вряд ли будут проблемы. Но все это не имеет значения, потому что сейчас главное найти пронзающего небеса, причем максимально быстро. И как же ты собираешься искать этого чёртого орка-альбиноса? – спросил х а с Честно говоря, его искать не нужно. Я вижу, где он. Егор быстро объяснил оклановцам, что к чему, и сообщил расстояние. 654 метра до торфа, а значит и до п р о н з а ю щ е г о небеса с моей киркой. Ну, догоним мы их, а дальше? – спросил Крам. Я не критикую саму идею, просто пытаюсь понять, как мы будем отбирать кирку. Печати камней Балара. Егор был лаконичен, зная, что с каждой секунды утекают шансы на возвращение кирки. С остальным разберемся походу. Выдвигаемся. Они быстро обвешались бафами. Выдвинули вперед могучего из пепелителя прислужника Мико. Чернокнижница призвала его вместо бесов в качестве танка из-за высоких защитных параметров и направила в указанном гором направлении. Группа двинулась следом. Они пробежали мимо рейдеров, скопившихся на мостике через ров, пересекли холмы, сложенные из костей и черепов, довольно легко завалили пак из трех умертвий и рванули дальше. За это время Егор поделился с друзьями своей идеей, и даже скептик Крам признал, что шансы есть. Зря переживал, Крам, хмыкнул х а с бежавший плечом к плечу с магом. Даже без кирки мы реально забурели для этой локации. На ходу, не снимая пальца с кнопки, отвечающей за бег персонажа, Егор постоянно сверялся с картой и каждый раз с облегчением фиксировал, что пронзающие небеса торчит на одном месте. Было непонятно, что заставило топов притормозить, но чтобы это ни было, такое развитие событий играло на руку варвару. До точки, где встали летящие по волнам, оставалось менее сотни метров. Егор остановился. Стоп, сказал он. Дальше идите без меня. Обогните их, атакуйте сбоку. Когда приблизитесь, поднимите шум. Можете покричать, спровоцировать. Главное, отвлеките. А ты, спросил а м и к о Я пойду напрямую. Мне нужно подобраться незамеченным, забрать кирку и свалить, пока работает невидимость. Хотя даже если не успею уйти, не страшно. Поглотитель душ на недельном откате. Главное забрать кирку. Портал? – спросил Крам. Свиток есть в Бентулан. Если дело выгорит, встретимся там. Как воскресните, а вас наверняка грохнут, прыгайте туда. Все, выдвигаемся, пока топы не ушли. Некому было сказать торфу с вами, поэтому обошлись без церемоний. Ребята направились вперед, забирая правее. Гор активировав не п р о к а ч а н н у ю незаметность, пополз прямиком к новому обладателю кирки. Пронзающие небеса его с о к л а н о в ц ы отсюда уже просматривались, и Егор понял, чем именно занимаются летящие по волнам. Сражаются с доселе невиденным и невиданным противником, мифическим боссом, над которым возле имени ярко багрового цвета горели три черепа. Зул, нежить, чумной некромант 117 уровня, мифический босс. Все складывалось немного удачнее, чем Егор предполагал. Стало понятно, почему задержались стопы. Босс не отличался габаритами, издали его даже можно было принять за одного из игроков. В мантии в виде перевернутого раскрывшегося тюльпана с длинным посохом, украшенным черепом навершием, Зул дрался молча. Он даже губами не шевелил, кастуя смертельные заклинания. р е й д е р ы т о п ы а их было уже вдвое меньше, человек тридцать, сражались также безмолвно и в тишине проклятых земель, раздавались лишь команды их лидера, п р о н з а ю щ е г о небеса. Эпический воин тьмы танковал, но босс атаковал не только его. То там, то здесь под ногами рейдеров в спухала земля, откуда вырывались руки мертвецов. Почва пузырилась серебристой субстанцией, от которой шел призрачный дымок. В воздухе клубились иллюзорные облака. ч Один из т о п о в не успел вовремя выйти из такого сгустка, и его экипировка и плот ь сгнили в считанные мгновения. Друзьям горохватил о ума понять, что старый план не годится. Зачем отвлекать тех, кто и так не обращает на тебя внимания? с а к л а н о в ц ы затаились за высокой грудой костей. Егор видел, как замерли на карте их метки. Ждем или по плану? спросила Мику в чате. Пока не с у й т е с ь ответил Егор. Смотрите по ситуации. Дождаться конца боя, чтобы не влипнуть в смертельные а у э к а с т ы босса или рискнуть. Егор разучил шкалу здоровья чумного некроманта, и е г о о с т а в а л о с ь еще прилично больше половины. Неужели совокупный урон трех десятков топов за столько времени не снес врагу больше жизни? Дело оказалось в другом. Зул вдруг застыл, завибрировал и издал жуткий стон. Из п о д н о г размахивающего мечом воина Тайко, танкующего вместе с Кланлидом, вырвался грязно-зеленый столб света, и жизнь бойца скатилась в красную зону. Хил! заорал он. Лекари не успели. Зул в мгновение ока перенёс с я к т а й к у и попросту врезал ему посохом, вбивая шлем в череп, сминая навершие. Второй танк рухнул как подкошенный. Минус тайко! крикнул пронзающий небеса. Хилый не спим! От трупа отделилась призрачная фигура, и размазавшись по воздуху, влетела в пасть некроманта. Поглотив душу павшего, Зул восстановил сразу десять процентов здоровья. Так вот, как он сумел продержаться против р е й д а Топов, сообразил Егор. Но почему белокожий орк дерется мечом? Какое оружие может быть сильнее мифической к и р к и С ней в руках лидер р е й д а убил бы зула несколькими ударами. п р о н з а ю щ и й небеса просто не смог воспользоваться этим оружием, или не стал пытаться, потому что оно проклято, и он сначала хотел его очистить. Ну конечно, у Топа наверняка прокачана репутация с каким-нибудь божеством, и для него воспользоваться помощью кирки значит поссориться с прежним покровителем. Если бы п р о н з а ю щ и й небеса б и и л с я своим неожиданным приобретением, вряд ли Егору удалось бы задуманное. Но медлить было нельзя. Он мысленно представил порядок действий, кнопки, на которые надо будет нажать, подвигал пальцами, имитируя касание. Набрал полную грудь воздуха и торфу с нами. Первым делом он активировал печать незримого шага и бегом направил варвара к месту драки. Следом печать великого мастера, подняв до небес уровень воровства, который изначально вообще не качал. Егор выдохнул, вдохнул и снова перестал дышать. Требовалась полная концентрация, чтобы не влипнуть в л и п н у т ь в какую-нибудь дрянь в изобилии раскиданную босом. с Комната исчезла, реальный мир тоже. Егор видел только экран, который занял все поле зрения, каждую деталь на нем, каждую травинку. Слышал шум дыхания и топот ног. Он был там, в Ракуэне. Он не управлял игровым аватаром, но был им, Гором, танцующим в а р в а р о м К десятой секунде действия печатей Егор проскочил ряд р е й н д ж е й магов, жрецов, стрелков и приблизился к боссу. Перед ним з а м а я ч и л а фигура орка-альбиноса во всей красе легендарного воинского сета. Наведя прицел, Егор переключил режим взаимодействия и краем глаза заметил текст. Кража. Вероятность успеха сто процентов. Оставалось 12 секунд. Егор нажал крестик, и наполовину экрана раскрылся инвентарь орка-альбиноса. Взгляд заметался по двум сотням ячеек. Все заполнены. Предметы были показаны иконками, которые старый телевизор отображал нечетко. Где Кирка? Где? Девять секунд превратились в семь, пока Варвар крал смычок грима музыканта, первый, что Егор опознал как свое. Сердце стучало, руки тряслись. В панике он подступил к экрану вплотную и едва не упершись в него вспотевшим лбом. Пять секунд. Взгляд метался, натыкаясь на знакомые иконки доспехов Веспы, но их Егор игнорировал. Где Кирка? Ладони тоже вспотели, геймпад скользил в пальцах, на батом отдавалось в черепе паническая мысль, п р о н з а ю щ и й небеса, передал ее кому-то. Три секунды. Да вот же она! Как он ее проглядел! Первозданное кайло хозяйки медной горы ю т и л а с ь в нижнем левом углу инвентарной сетки. Спаренные нажатия на крестик запустило двухсекундный каст процесса кражи. Ну же, давай! Прозрачные руки, видимые только Егору, почти достали Кайло из вне пространственного инвентаря. К черту! взревел белокожий орк, убрав меч и. Кража невозможна. Предмет, п е р в о з д а н н о е Кайло хозяйки медной горы, отсутствует в сумке воина тьмы и пронзающего небеса. Выхватил Кирку. По всей видимости, он предпочел использовать проклятый предмет, но убить не желающего умирать босса. Первым же ударом воину удалось снизить здоровье противника до трети, его же собственное увеличилось вдвое за счет мифического оружия. Вливаемся, вливаемся! Зарал клан Лид. Каких-то тридцать процентов! Следующий момент действия печати незримого шага закончилось, и г о р материализовался за спиной Кланлида на виду всех летящих по волнам. В ярости е г о р взревел так, что наверняка разбудил соседей. Понимая, что шанс потерян навсегда, он врубил Берсерка. Берсерк активирован. Плюс п р о ц е н т о в к физическому урону и объему жизни на 54 с е к у н д ы И с а д а н у л воина в спину ударом сверху. Даже если случится чудо и его удастся убить, кирка скорее всего безнадежно потеряна, ведь взяв ее в руки пронзающий небеса активировал проклятие и теперь воину тьмы от нее не избавиться. Вы нанесли воину тьмы пронзающему небеса. Восемь тысяч пятьсот семьдесят две единицы физического урона. Пронзающие небеса, очки жизни. Сто сорок восемь тысяч восемьсот тридцать один из с т а ш е с т и д е с я т и двух тысяч с т а пяти. Что? Зарал о Пронзающие небеса, обернувшись. Ты, ах ты! Эти мгновения стоили ему еще четверти здоровья. Чумной некромант Зул разлил под его ногами серебристую лужу, а отвлекшийся воин не успел из нее вовремя выйти. За торфу! Привлекая внимание других топов, из-за костяного холмика выскочили друзья Егора, заметившие, что ему нужна помощь. Валим гадов! Все семеро, включая трех сменивших из пепелителя бесов о г н е п л ю е в м и к о сфокусировали огонь на жреце, сосредоточенно отхиливающим пронзающего небеса. Увлеченный задачей жрец слишком поздно осознал, что лечить нужно себя, и погиб. Группа перевела огонь на лишившегося хила Кланли, д а л е т я щ и х одновременно п ы т а в ш е г о с я уклониться от атак Зула и сразить гора. Удавалось ему это с трудом, собрал слишком много агро. Летящие по вол нам напряженно вливавшиеся уроном в боса с не сразу разобрались в изменившейся обстановке. Егор по себе знал, что в горячке затяжного боя со сложным боссом мозг словно частично отключается, о т м е т а е т все отвлекающие факторы и сосредотачивается на том, чтобы выдать максимально эффективную ротацию приемов и не угодить под методично повторяющиеся суператаки противника. Даже и с т о ш н ы е вопли рейд-лидера дошли до летящих с опозданием. Пока они тупили, переоценивая происходящее, клан торфу выбил второго Хиллера, отвечавшего за исцеление всего рейда, кроме танков. Оставался третий, страхующий первых двух. Его тонто и поднял тревогу, привлекая внимание союзников к атакам в спину. Часть рейда переключилась на друзей Егора, которые, подчиняясь короткой команде фокус на п р о н з а ю щ и м сконцентрировали огонь на вражеском танке. Оставшись без поддержки целителей, пронзающий небеса опустошил зелье здоровья и перестал обращать внимание на Боса. с Зул, чумной некромант, тоже утратил к нему интерес. Сначала он прикончил несколько мили бойцов, разбойников, друиды и еще пару воинов. Затем, не сумев уложить спрятавшегося в пузырь п а л а д и н а высосал души убитых, полностью восстановив жизнь и переместился к тем р е й н д ж а м летящих по волнам, что продолжали его атаковать. Все это Егор подметил максимально подняв камеру и тут же снова ее приблизил. Для успешного поединка надо четко видеть противника. Что, пронзающий? Ник выбирал по Фрейду? Подзадорил он воина. Опыт предыдущих дуэлей подсказывал, что выведенный из себя враг чаще допускает ошибки. В реале девушки не дают здесь неаписи пронзаешь. Шуточка вышла так себе. Да и судь по всему лидер летящих по волнам не был знаком со стариной Зигмундом. Но второй вопрос все равно достиг цели. Я тебя самого сейчас пронжу! Завопил воин, перекидывая кирку из руки в руку, словно примеряясь, как половчее ударить. Иди сюда, будь мужчиной! Я не по вашей части, но ты не стесняйся, пронзи себя как мужчина мужчину! Продолжал нести провокационный бред Егор. Он понимал, что не выживет, если пропустит х о т ь один удар своей же киркой. Медленно отступая и уклоняясь, он вёл х е к а ю щ е г о при выпадах пронзающего небеса к основной части рейда. В честной схватке ему не победить, слишком уж ч и т е р с к о е орудие в руках врага. А вот в нечестной... Ты не воин! взревел пронзающий небеса. Получай! но за мгновение до этого, приподняв камеру, Егор убедился в том, что в радиус пятнадцати метров попадают все летящие по волнам, и использовал смычок грима музыканта. В тот же момент его противник, дождавшийся отката какой-то своей у б е р а билки, активировал ее, и сейчас его р а с п л ы в ш и й с я силуэт нёсся к варвару. Громыхнула веселая музыка, только это и спасло г о р а Воин врезался в него латным плечом, вышиб дух и отправил на пять секунд в стан, но добить не сумел. Ноги пронзающего небеса опустились в пляс, заплелись, и клан-лидер летящих по волнам рухнул в серебристую лужу, от которой исходил смрадный дымок. Жизнь воина поползла вниз, но он поднялся и продолжил залихватский танец, окутавшись красивым облаком брызг, а у чумного некроманта начался пир. Одного за другим он валил летящих по волнам, которые теперь превратились в танцующих на траве и пожирал их души. Друзья и г о р а сумевшие выжить в прямом столкновении, вовремя сориентировались и включили все, чтобы максимизировать наносимый воину урон. Из вражеского клана в игре остались еще одиннадцать чаров, да и босс Зул пока что был в деле. Оправившись от с т а н а Гор поднялся и подскочил к выкидывающему коленца п р о н з а ю щ е м у небеса. Да, я не воин, произнес Егор, вбивая шпагу под подбородок танцора. Я твою мать варвар. Шпага, выданная Мико, рядом не стояла не то что с киркой, а даже с оружием среднего класса для уровня Егора. Но удар система оценила. Вы открыли новый прием, дьявольское коварство. Дьявольское коварство! Ваш персонаж наносит колющий удар снизу вверх под подбородок отвлекшегося на ложный выпад противника, пронзая его мозг, что дает 500 процентов дополнительного урона. Критический урон! Вы нанесли воину Тьмы пронзающему Небеса 24 094 единицы физического урона. Пронзающий Небеса, очки жизни. девяносто четыре тысячи восемьсот восемьдесят семь из сто ш е с т д е с я т д в тысяч сто пяти шпага не мечи не кирка часть известных приемов с ней не срабатывает но доступного арсенала гору хватило откровенно говоря з а т е 2 двадцать чем-то секунд что пронзающий небеса вместе с с о к л а н о в ц а м и невольно изображал подвижный тренировочный манекен убить его можно было и обычными атаками Учитывая, что друзья Игора почти не уступали в уровнях топам, оставаясь при этом в мощнейшей экипировке, господина п р о н з а ю щ е г о небеса уложили с запасом времени. п р о н з а ю щ и й небеса, воин тьмы 105 уровня убит, плюс 2046 очков опыта. Кирка выпала из рук воина. А, значит, игрок, к которому она не привязана, запросто может ее потерять. Егор с а м а т о ш н о бросился лутать тело, но тут услышал из геймпада знакомый скребучий голос, звучащий слабо, но отчетливо. Соскочился Лавкач. Эх, даже не отвечай, знаешь, что без меня место себе не находил. Я тут энергии чуток поднакопил, хотя все равно ч у ю что кончина моя скоро. Ой, как скоро! Ну давай же, возьми меня в свои сильные мускулистые руки, поднимай, поднимай, Вира! Помимо воли широко улыбаясь, Егор схватил мифическое кайло, после чего вернулся к телу воина и выгреб все, что с того выпало: зелье, эликсиры, несколько предметов экипировки и самое главное — поглотитель душ. Сразу надел доспехи Веспы и облачение с к о ф и л д а после чего почувствовал себя не только уверенным, но и д а н е л ь з е счастливым. Глядя в экран телевизора, он снова улыбнулся. Игра вернула ему вкус победы. Тем временем действие танцевального дебафа почти завершилось, но Егор не смог отказать себе в удовольствии поглотить душу п р о н з а ю щ е г о небеса. Как оказалось, откат артефакта обнулился со сменой владельца. Лутом выпали легендарный сет и тадам, мифический двуручный меч. К сожалению, большинство предметов было с классовым ограничением только для воинов, но Егор не видел в этом проблемы. В несколько ударов он разбил все вещи п р о н з а ю щ е г о небеса безмерно усилив кирку, хотя разбираться сейчас, что в результате получилось, не было времени. К раздаче плюха т о ш е д ш и м от дискотеки танцующим на траве варвар подоспел вовремя. Один, максимум два удара и очередной топ недобитый з у л о м падал замертво. Некромант Гора пока не трогал. Друзья, заметив, чем именно машет Егор, взорвались восторженными криками и принялись добивать растерявшийся вражеский клан с еще большим усердием. Егор же примирялся к б о с с у Врагов оставалось пять человек, причем все с прилично сниженным здоровьем. Шестерых прикончил Зул, пока они плясали. Подрезав стоящего на пути эльфийского лучника, Гор заметил знакомого мага Йоджимбо. И как тот выжил в этой неразберихе? В глазах Мага разгоралась ненависть, но к ней примешивалось удовлетворение. Интересно, что теперь скажет п р о н з а ю щ и е небеса? Не пытаясь защититься, пробурчжал Йоджимбу. Он говорил, что только такой никчемный неудачник, как я, мог потерять клановый артефакт. Я видел, ты раздел его до г о л а так что за свою экипировку спокоен. Маг визгливо захохотал, но подавился смехом, когда Кирка пробил а ему голову. В живых оставались только двое летящих, и оба на последнем издыхании. Чумной некромант Зул помог добить обоих и нашел новую цель — гор, который наконец сумел перепрыгнуть и обогнуть все лужи, разлитые босом, с а также торчащие из земли лес рук, активно пытавшихся ухватить варвара. Ну и р о же у тебя, некромантишка? слабо подал голос Торфу, когда Босс развернулся к Варвару, начиная каст. Охерожа! Спасибо, старина, за помощь, обратился к некроманту Гор, замахиваясь киркой. И прости. Дочитать проклятие Зул не успел. Его покрытую трупными пятнами ладонь с длинными почерневшими когтями пробил разрывной выстрел Хаса. Каст сбился, и в то же мгновение кирка с азартного пящем внутри торфу разворотила некроманту грудь. Вспышки заклинаний Крама и Мико, расплескивающихся по зулу, застилали взор стоящего рядом Гора, но ему это не помешало. Варвар запустил мельницу б о г о в а следом зубодробительную ярость б е р с е р к а Зул, оправившись от серии атак, застонал, в о з д е л руки, и из под ног варвара вырвался грязно-зеленый столб вроде того, что почти прикончил тайку. Жизнь просела вдвое, но Егора это не испугало, ведь ее количество, резко увеличившееся за счет кирки, повысилось еще больше. в а с и м б у накинул на варвара ободряющих б а ф о в и начал вливаться хилом. Главное никому не умирать, крикнул Егор. Босс так отжирается. Уже поняли, проворчал Крам. Валите бледного! Едва слышно нос энтузиазмом шелестел торфу. Мочите о б р а з и н у б е з ж и з н е н н о ю Группа успешно прошедшая мертвый замок оказалась в своей стихии. Гор танковал и с каждым ударом приближал босса к кончи не. Васим б о л е чил. Мико проклинал а и н а т р а в л и в а л а бесов Огнеплюев. Потеряв их, она задействовала демона и с пепелителя, который хрипло ругаясь на каком-то древнем языке накрыл некроманта коконом багрового огня. к р а м выдавал серию мощных заклинаний разных школ магии, а х а с х а с что-то восторженно орал, матерился и всаживал в зула пулю за пулей, то замедляя его, то взрывая изнутри. На последних пяти процентах жизни чумной некромант сильно занервничал, жахнул ультимативной способностью на три секунды обездвижив противников, а сам взлетел, чтобы дать д ё р у Первым за ним поднялся Крам и вцепился в ноги. Колдовать, продолжая полет, м а г не мог, но его поддержали огнем Хас и м и к у Горни долго думая включил печать легкого дуновения, взмыл в небо и зависнув над Босом с врезал смертельным ударом. Башка чумного некроманта лопнула, как тухлый арбуз. Во все стороны разлетелись сгнившие мозги и серебристая дрянь, а тело в несколько мгновений разложилось, истлело и рассыпалось прахом. На землю горы крам опустились в сопровождении некромантской мантии. Зул, чумной некромант 117 уровня убит. Плюс 120 тысяч очков опыта. Достижение и з г о н я ю щ е й первого ранга разблокировано. Вы одержали победу над мифическим боссом Зулом ч у м н ы м н е к р о м а н т о м Мифические боссы не привязаны к конкретной локации и большую часть времени проводят в бездне, лишь и з р е д к а появляясь в р а к у э н е Будучи убитыми, они никогда не возвращаются в прежнем о б л и ч ь и Для достижения следующего ранга одержите еще четыре победы в боях против мифических боссов. Награда. Плюс 10% процентов к урону наносимому мифическим боссом. Достижение самый первый мифический герой 100 плюс разблокировано. Вы первым одержали победу над мифическим боссом выше сотого уровня. Это в а ж н а я веха в истории Рокуэна. Подвиг, который будет воспет в веках. Награда мифическое е з д о в о е животное костяной дракон. Вы получили браслет призыва к о с т я н о г о дракона. Опыта навалили так много, что каждый член группы взял по два уровня. к о с т я н ы х драконов тоже выдали всем, и радости было столько, что Егору пришлось снизить громкость наушников. Народ, надо сваливать от греха, заявил Крам. Эй, Алут, прекрати ф р а д о с т н о в и з ж а т ь напомнила Мико. Она н а с к о р о п о л у т а л а то, что осталось от Зула. Когда все прочли в групповом чате, что именно подобрала чернокнижница, вопли восторга огласили проклятые земли до самых окраин. Мифическое ружье! выпучив глаза, о р а л х а с и тряс горы за плечи. Урон нарастающий в бою с каждым выстрелом на два процента. День у нас мифический, проворчал Егор, радуясь за друга. Но к р а м прав. Быстро валим отсюда, пока летящие не вернулись. И закроем наконец этот божественный квест.